Глава 25. Последний день рождения. И что мы забыли в шкафу с твоими фамильными секретами? Спросил Флин, осторожно пробираясь между стеллажами с бутылками. Я же уже сказал, что ты будешь отмечать свой день рождения вместе с моей семьей, терпеливо повторил Тайва. Я думал, мы найдем кого-то из твоей родни в чистилище и посидим в каком-нибудь захудалом баре. Ты принесешь мне кекс с одной свечкой, я без восторга ее задую и мы разойдемся по домам. И что это за праздник тогда? Возмутился Тайл. Отмечать нужно весело, с размахом. Ну и как размахнуться здесь? Флин обвел руками узкий проход, стараясь не задеть бутылки с секретами. Страшно подумать, что произойдет, если одна из них разобьется. «Не беспокойся. Мы не будем отмечать твой день рождения в шкафу. Хотя идея неплохая, вышла бы очень оригинально. Шкафная вечеринка», — засмеялся Тайл. «Мы идем в одно из воспоминаний моей семьи, у моего двоюродного дедушки Тадеоса. Я тебе уже рассказывал о нем. День рождения в тот же день, что и у тебя». «Это тот самый дедушка, который воспитывал не своих детей?» «Тот самый. А вот и нужное воспоминание». Тайло схватил с полки пузатую бутылку, заполненную разноцветными конфетти, покрепче ухватился за пробку и медленно потянул на себе. «Готов?» Тайло лукаво сощурился. «А у меня есть выбор?» спросил Флинн с видом теленка, которого ведут на бойню. «Нет», — безапелляционно заявил Тейлор и откупорил бутылку. В лицо им бросились конфетти, безудержный смех, громкая музыка и ароматы домашней выпечки. Они попали в ярко раскрашенную комнату, полную веселья, болтовни, шумных детей, играющих в догонялки и снующих без дела взрослых. Над окнами висели гирлянды из цветов, воздушные шары сбивались в стайке под потолком, А на стене виднелась надпись с кривыми буквами: С днем рождения, дедушка Таддеус. Твои дети, внуки и правнуки. Эй, Маргарита, нам еще долго ждать пирог? Рявкнула женщина с темными волосами, заплетенными в тугую косу. Остальная еда скоро плесенью покроется. Не ругайся, Клементина, пирог уже остывает. Ответила ей блондинка в белом фартуке и вытерла щеки, испачканные мукой. «Наконец-то! Уже можно звать всех к столу?» «Да, зови. Пока дело дойдет до пирога, он полностью остынет». Блондинка ушла на кухню, откуда валил пар, и доносились сотни ароматов, от которых слюнки текли рекой. «Застолье начинается!» Громко крикнула женщина с длинной косой. «Детвора!» Она остановила бегающих детей. «Прекращайте играть и тоже садитесь за стол. Леопольд, спустись в погреб и принеси еще вина, и захвати апельсиновый сок, он на кухне». «Разве не хватит того, что есть? Зачем меня гонять?» – проворчал полный мужчина, который, развалившись, сидел в кресле. «Не хватит», – сердито сказала женщина, уперев руки в бока. Увидев воинственную позу жены, мужчина тут же встал и без пререканий отправился за напитками. «Тина!» — она остановила девушку в зеленом платье. «Приведи дедушку Таддеуса, скажи, что начинаем, он у себя в комнате. Только говори громче, он уже ничего не слышит, совсем оглох». «Хорошо, тетушка Клементина», — кивнула девушка и в вприпрыжку помчалась на второй этаж. «А мы не будем здесь лишними?» «Ну то есть они же заметят, что мы чужаки?» – прошептал Флин, наклонившись к Тайло. «Нет, это же воспоминания. Они примут все, что угодно, лишь бы не нарушать свой маленький мирок. Даже если бы тут появился слон, они бы посчитали его домашним любимцем. Сейчас докажу». «Тетушка Клементина!» – воскликнул Тайло, широко расставив руки в сторону. Он подошел к женщине и заключил ее в объятия. «Сколько лет, сколько зим?» «Здравствуй», — женщина растерялась. «Прости, мой мальчик, я так давно тебя не видела, что забыла твое имя. Тоби? Матиас?» С трудом пыталась вспомнить она. «Тайло, я Тайло», — подсказал он, снисходительно улыбаясь. «Точно», — протянула женщина. «Сын Алехандро и Софии?» «Нет, сын Паломы». «Паломы?» Женщина тайком посмотрела на темноволосую зеленоглазую малышку, которая играла с куклой. Видать, этот день рождения дедушка Таддеус отметил задолго до появления Тайла на свет. «Естественно, не этой поломы. перехватив ее взгляд, ответил Тайл. «Другой, дочери Флоренции. «А, так ты внук Флоренсии», – наконец-то во всем разобравшись, воскликнула женщина. «Эй, вы представляете?» Она обратилась к гостям. «К нам приехал внук Флоренции». «Ура! Добро пожаловать!» «Ничего себе! Как он вырос? Как там бабуля? Передавай привет дедушке Арчибальду!» Загомонила толпа. «Твою бабушку звали Флоренцией?» В полголоса поинтересовался Флинн. «Нет, назвал первое имя, пришедшее на ум. Я же тебе говорил, что воспоминания берегут свой покой. Они примут за правду все, что им скажешь. «Вот, смотри». «А я приехал не один. Я прихватил своего любимого братишку». Тайла непринужденно обнял Флина одной рукой. «Брат?» Слегка недоверчиво спросила женщина, внимательно рассматривая их. белокурого синеглазого Флина и темноволосого-зеленоглазого Тайла. «Родной?» «Да, конечно. А что, разве мы не похожи?» Тайло схватил свободное рукой лицо Флина и сжал его щеки. «Не особо», — смутилась женщина, потирая виски. «Странно, мы ведь близнецы». Тайло и бровью не повел, врал он виртуозно. «Да, да, разумеется, теперь я вижу, что вы очень похожи, как две капли воды», — закивала женщина с умным видом. «Верно, мы похожи настолько, что даже родители нас частенько путают». «Специально для них мы носим майки с нашими именами», — Серьезно произнёс Тайл. «Я же говорил...» — чуть слышно обратился он к Флину. «Они любой бред примут за чистую монету». «Что же вы стоите? Идите к столу. Дедушка Таддаус уже спускается». Поторопила их женщина, увидев старика, идущего под руку с девушкой в зеленом платье. Кстати, у моего брата Флина сегодня тоже день рождения». Тайло хлопнул Флина по спине да так сильно, что у того завибрировал позвоночник. «Получается, что и у тебя тоже?» спросила она у Тайла. «Вы ведь близнецы?» «Нет, я родился без пяти 12 а мой младшенький братишка немножко опоздал. Он появился на свет в пять минут первого». Тайло потрепал Флина за щеку, как ребенка. «Так что мой день рождения был вчера». «Что ж, тогда отпразднуем два дня рождения». Дедушки Таддеуса и твой малыш. Тетушка Клементина улыбнулась и бережно погладила Флина по голове. «Сколько тебе исполнилось?» 17, обронил он. «Многовато для малыша». «О, для меня ты все еще ребенок», — она махнула рукой. «А нашему дедушке сегодня 97. Подумать только. Эй, Тамара, Себастьян, пересядьте. Пусть Флин и Тайло сядут рядом с дедушкой». Двое ребят послушно уступили свои места. «Не стоило прогонять их. Мы бы сели где-нибудь в другом месте», — сказал Флин. «Стоило, стоило», — успокоила его женщина. «Все же вы наши дорогие гости, да в придачу у одного из вас сегодня тоже день рождения». Флинн и Тайло сели на освободившиеся стулья. В честь дедушки Таддеуса закатили грандиозный пир. Стол ломился от еды. Здесь было все. Сладкие перцы, фаршированные мясом, запеканка с золотистой сырной корочкой, рис с креветками, салат со шпинатом и курицей, политый лимонно-горчичным соусом, пирожки с душистыми травами и грибами, сливочный суп с базиликом и свежеиспеченный хлеб, щедро посыпанный кунжутом. Последним из кухни вынесли огромный лаймовый пирог, любимое лакомство дедушки Таддеуса. Вот это да! У Флина от зрения всего этого великолепия заурчала в желудке. «Классно, правда?» — воодушевлённо подхватил Тайло. Мое самое любимое воспоминание». «О, а вы кто такие?» — просипел дедушка Таддеус, не без посторонней помощи сев во главе стала. Его абсолютно седые брови сошлись на переносице. «Мы внуки Флоренции». Я тайла, а это мой брат Флин. Мы приезжали к вам лет пять назад, помните? А, -а точно, точно! Пробормотал дедушка Таддеус. Из-за густых усов он смахивал на марже. Что-то такое припоминаю. Простите, ребятки, я такой старый, что иногда забываю собственное имя. Утром находился в полной уверенности, что меня зовут не Таддеусом, а Датаухом. «Столько лет прожил, что не вся память в голове умещается. Что-нибудь да выпадет из коробочки!» Он лягунечко постучал по своему лбу. «Ничего страшного, дедуля», — беспечно отозвался Тайл. «Мы с братом хоть и молодые, но тоже иногда забываем, как нас зовут. Правда, братишка?» Он повернулся к Флину, невинно хлопая ресницами. Точно что-то неладное задумал. «Бывает?» Прочистив горло, сказал Флин. Вчера я думал, что меня зовут Файла, а моего братца именуют Тлином. Флин про себя отметил, что его новое имя уж больно созвучно со словом Тле. Эй, Тлин, расскажи дедушке Таддеусу, какой сегодня день. Тайло, естественно, широко заулыбался, обнажая зубы, от чего стал напоминать куклу. Сегодня мне бы исполнилось. Флин и поправил самого себе. «Сегодня мне исполняется 17 лет». «Надо же! Так мы с тобой в один день родились?» Усы дедушки Таддеуса выпрямились. Он улыбнулся. «Поздравляю, сынок!» «Спасибо!» Пытаясь изобразить радость, поблагодарил Флин. «А почему ты такой кислый?» Насупился дедушка Таддеус, почесав нос картофелину. «Не последний же день рождения отмечаешь?» «Как раз последний». «Флин, хватит нагонять тучи хандры, а не то демон уныния опять пустит в тебе корни», прошептал Тайл и ткнул его локтем. «Ну же, у тебя в ближайшее время больше не будет возможности повеселиться. Наслаждайся вечером». Не без усилий, но у Флина все-таки получилось расслабиться. Застолье удалось на славу. Еда была вкусной и горячей, а компания веселой и шумной. Кузины Тайла посматривали в их сторону, смущенно хихикая. Одна из девушек набралась храбрости и спросила, есть ли у них возлюбленные. Флин помотал головой, а Тайла громко сообщил, что правая половина его сердца навеки принадлежит другой, а за левую они еще могут побороться. Девочки в ответ только громче захихикали, и их щеки покрылись румянцем. Дядя Леопольд все норовил дать Флину и Тайло какие-то важные мужские советы, но тетя Клементина пресекала все попытки мужа на корню, меча в него суровые взгляды, точно копья. Тетушка Хризе ни на минуту не умолкала, хвастаясь своими сыновьями. Ее старшенький получил диплом врача и теперь проходил практику за границей. Средненький оканчивал музыкальную школу, после которой собирался организовать собственный коллектив. Младшенький же был лучшим учеником в классе, и теперь его портрет висел на доске почета. Тетушка Хризе показывала фотографии сыновей, мурлыча о том, какие же они красивые мальчики. Все сидящие рядом с ней страдальчески возводили глаза к потолку, слушать ее сладкое воркование было сродни пытке. Тайло активно общался со своей семьей, которую так и не узнал в реальном мире. Он наложил себе в тарелку целую гору еды и с удовольствием уплетал за обе щеки, каждые 10 минут нахваливая тетушку Маргариту, которая все это и приготовила. Тетушка Маргарита же всякий раз улыбалась, прижимая руки к груди и говорила «на здоровье». Матео, сын тетушки Клементины, с самозабвением рассказывал о новинках из мира автомобилей. Он мог часами описывать все существующие модели, помня их параметры на зубок. Когда же Флинн поделился, что у него есть, точнее был, мотоцикл, Матео чуть со стула не свалился. Тина, та самая девушка в зеленом платье, которая помогла спуститься дедушке Таддеусу, весь вечер не сводила глаз с Флина. Делала она это открыто и без всякого стеснения, чем вгоняла его в краску. Серый полосатый кот наматывал круги под столом, выпрашивая лакомство. Он терся об ноги и хрипло мурчал, будто внутри него работал маленький моторчик. Иногда кот жалостливо поднимал лапу или запрыгивал кому-то на колени. Никто не мог отказать этому хитрецу. Дедушка Таддеус почти все застолье продремал на стуле, просыпаясь лишь тогда, когда звучали тосты в его честь. Ему желали здоровья, долголетия, любви, счастья и удачи. Стандартный набор. На что дедушка Таддеус отвечал. «Спасибо, деточки, но все это уже было в моей жизни. Пусть все пожелания вернутся обратно. Вам они нужнее, а такому дряхлому старику, как я, необходимо только одно — покой». «Пора загадывать желание», — радостно воскликнула тетушка Клементина. Перед дедушкой Таддеусом поставили пирог, от которого тянулся потрясающий цитрусовый аромат. Почти сотня свечей торчала из белой глазури, из-за чего пирог походил на дикобраза. «Боюсь, что мне не хватит сил задуть все эти свечи», — задумчиво проговорил дедушка Таддеус. «Клементина, золотце! Сегодня не только я праздную. отрежь кусочек пирога внуку Флоренсии, да так, чтобы на нем было ровно 17 свечей». Он подмигнул Флину. Я разделю с тобой свои годы. Тетушка Клементина засуетилась и достала длинный нож. Она посчитала свечи, сделала наметки на пироге и отрезала большущий кусок, который перенесла на отдельную тарелку и поставила перед Флином. Вот теперь мне не 97, а всего лишь восемьдесят. Чувствую себя мальчишкой, сказал дедушка Таддеус, и все засмеялись. «Теперь сможете крутануть сальто, дедуля?» Задал кто-то вопрос. «С легкостью, только если ты меня поднимешь и перевернешь, Морис. Посмеиваясь, ответил дедушка Таддеус. Он кашлянул и обратился к Флину. «А ты, сынок, перед тем, как задуть свечи, загадай самое сокровенное желание. Поверь, оно обязательно сбудется!» Старик нагнулся и похлопал Флина по коленке. Долго думать не пришлось. Все это время в его сердце обитало лишь одно заветное желание. «Готов?» — спросил дедушка Таддеус. Флин кивнул. «Насчет три. Раз, два, три». Они одновременно подули. Несмотря на преклонный возраст, дедушка Таддеус с легкостью погасил все свечи. десятки гостей разом захлопали в ладоши раздался свист взорвались хлопушки все это в их честь невероятная радость окатила флина с головы до ног он почувствовал такую легкость что мог бы запросто взлететь под потолок и без помощи крылатых кет а теперь подарки торжественно произнесла тетушка клементина она вместе с другими женщинами вышла из комнаты Через некоторое время они вернулись, держа в руках яркие коробки всех цветов и размеров. «Это все мне?» — удивился дедушка Тадаус. «И зачем старику столько добра? Я скоро уйду туда, где вещи не имеют значения». «Дедушка, ну что вы такое говорите? Вам уготовано еще много счастливых лет». Тетушка Клементина вручила ему первую коробку. «У меня тоже есть подарок для тебя, братец Тлин», — шепнул Тайло. «Только я не смогу отдать его тут. Давай выйдем». Они встали из-за стола и вышли в коридор. На их пути возникла девочка с темными кудрями и зелеными глазами, такими же, как у Тейла. В руках она держала серого котенка. «Эй, малышка!» — Тайло встал на одно колено. «Ты же Полома, верно?» «Да». застеснялась девочка а ты кто я раньше тебя не видела я твой дальний родственник тейло взял ее на руки любишь котиков люблю заулыбалась маленькая полома без зуба ртом и прижала котенка к себе тот пронзительно мяукнул. — ой прости пролепетала она поглаживая котенка я тоже люблю котов сказал Тайло, указывая на свою шапку с треугольными ушами. Мне ее связала мама, которую тоже зовут Поломой. Смешная шапка. Мне нравится. У тебя будто котик сидит на голове. Сидит довольно давно. А тебя как зовут? Поинтересовалась маленькая Полома. Тайло. С грустью в глазах ответил он. Какое красивое имя. Необычное. Нравится. Вот будет у тебя когда-нибудь сын, назови его так. Тайло поцеловал маленькую полому в висок и бережно опустил на пол. Еще больше смутившись, она с визгом убежала к столу. Это ведь твоя мама? Провожая девочку взглядом, спросил Флинн. Да, она, задолго до того, как встретила моего отца и стала несчастной. Тяжело вздохнул Тайло. Выйдем в сад. «У нас осталось мало времени». Они вышли на улицу, залитую теплыми лучами солнца. Высокие деревья аккуратными рядами обступили небольшую зеленую лужайку. Непривычно яркое небо низко нависало над их головами, а ветер приносил с собой тонкий аромат цветов и свежей запах хвои. Вдоль горизонта тянулась лазурная полоса моря. «Сейчас точно конец октября?» — растерялся Флинн. «Да, я родом из Южной страны, тут в это время года всегда тепло», — улыбнулся Тайло. «Так что насчет подарка?» Тайло запустил руку в карман и достал красный ремешок с золотистым медальоном, на котором было написано «Ферни». «Это ошейник моего пса», — задохнулся Флин. «Но ведь он остался в водах былого». «А психофор тебе на что?» «Я могу и не такое достать, если постараюсь». Тайло бросил ошейник, но тот не упал на землю, а повис в воздухе и принялся летать над сочной травой, постоянно меняя направление. Флин присел на корточки, глупо таращась на происходящее. «Что все это значит?» «Погоди немного, сейчас все увидишь». Поначалу ничего не происходило. Ошейник все так же бессмысленно парил над землей, но позже Флин увидел расплывчатое бело-коричневое пятно вокруг него. Пятно подбежало, и что-то мокрое и холодное уткнулось ему в ладонь. Первым показался нос, потом морда с глазами-пуговками и длинными ушами, а затем пухлое тело с коротким хвостом. Это был Ферни. Здесь, сейчас, во плоти. Флин помнил каждое пятнышко. Это точно был он. «Но как?» Пораженно выдохнул Флинн, не веря своим глазам. «Ведь у животных есть свое место в потусторонней, куда нам нельзя». «Если бы ты знал, чего мне это стоило, вовек не расплатишься, даже если начнешь прямо сейчас». Флинн без лишних слов кинулся на Тайла и крепко обнял. «Ты в благодарность решил меня задушить?» еле выдавил тот. «Спасибо! Это лучший подарок!» — крикнул Флин во весь голос. «А теперь решил оглушить!» Ферни велял хвостом так, будто возомнил себя вертолетом и норовил взлететь в небо. Он радостно тявкал и, как сумасшедший, носился по саду с высунутым языком, распугивая птиц. Флин все смеялся и смеялся, не находя сил остановиться. Он бросал мячик, А пёс шустро догонял его, зажимал в зубах и с гордо поднятым хвостом приносил обратно, точно добычу. Тайло тоже не оставался в стороне. Он низко летал над травой, дразня Ферни, но тот не злился и беззаботно следовал за ним в припрыжку. Потом они менялись ролями, и уже Тайло догонял пса, удиравшего от него со всех лап. Когда Флин падал на землю, Ферни весело похрюкивая принимался вылизывать его лицо. Шершавый язык пса щекотал нос, щеки и лоб. Сумерки прокрались в мир воспоминаний незаметно. Солнечное око лениво упало в море, словно долька лимона в чай. Сад наполнился далеким шумом прибоя, тихим шорохом листвы, музыкой, доносившейся из дома, и стрекотом кузнечиков. Тетушка Клементина заботливо принесла им поднос с дымящимся чаем и остатками праздничного пирога. Они слопали все в один присест. Фер не вымотал их, да и сам подустал, поэтому сейчас лежал у ног Флина, мерно посапывая. «Какая жизнерадостная собака», — сказал Тайло, погладив пса. «Он всегда был таким», — ответил Флин, призадумавшись. «Спасибо тебе. Это был лучший день в моей жизни. Точнее, после нее. «Ты же понимаешь, что мы не можем забрать его с собой». Тайло указал на пса, который уже дремал. Ему до полуночи нужно вернуться обратно. «Да, понимаю, но ты подарил мне еще один день с другом. Еще одно теплое воспоминание о нем». Флин положил руку на плечо Тайло. «Это дорогого стоит?» «Чего не сделаешь ради своего братишки?» «Слушай, раз мы находимся в шкафу с твоими секретами, то получается, что во время праздника что-то произошло?» – размышлял Флин, уставившись на крохотные огоньки корабли, бороздившие море. «Да, но тебе лучше не знать. Не порть себе вечер». Тайло немного помрачнел. «Увы, нам пора, Тлинн». «Хорошо». Флин поднялся на ноги и смахнул с одежды траву. «Мы не попрощаемся?» Он указал большим пальцем себе за спину. «Серьезно? Ты хочешь попрощаться с воспоминаниями? Когда ты уйдешь, они сразу же забудут тебе. «Это не столько для них, сколько для меня», сказал Флин, погладив пса в последний раз. «Пока, дружок. Я рад, что ты обрел счастье и покой». Он украдкой вытер навернувшиеся слезы. Они вернулись в дом и попрощались со всеми членами семьи. Тетушка Маргарита обняла их и дала в дорогу бумажный пакет с едой, Тина поцеловала Флина в щеку, а дядя Леопольд шепнул ему на ухо парочку непристойностей, из-за чего получил от тетушки Клементины подзательник. Матео крепко пожал руки обоим и взял с Флина обещание, что тот как-нибудь научит его кататься на мотоцикле. Крошка Полома попросилась к Тейла на руки и что-то прощебетала ему на ухо. Все пожелали им удачного пути и пригласили на следующий день рождения дедушки Таддеуса. Сам же виновник торжества пальцем подозвал Флина. «Мальчик мой!» – Вкрадчиво начал дедушка Таддеус. «Я много лет прожил на земле и многое видел». Он умолк и удивленно охнул, а после заговорил не своим голосом. «Я видел, как на старом трухлявом пне вырастает новое дерево, как гора превращается в пыль, которая снова превращается в гору, как в агонии умирают звёзды, а затем рождаются вновь, давая свет новым мирам, как исчезают и появляются виды, как одно поколение сменяется другим. Да, ничто не вечно в этом мире. Но все в нем повторяется. Ничто не исчезает бесследно. Всё меняет форму, но суть всегда остается прежней. Поверь мне, это был не последний твой день рождения. Будут ещё. Новые, совсем другие, но они обязательно будут. Никогда не забывай об этом. «Дедушка?» Испуганно прошептал Флин, начиная о чем то догадываться. Старик приложил палец к губам, призывая к молчанию, и посмотрел на Флина слишком уж осознанно, как для образа из прошлого. «Вы ведь не дедушка, Таддеус?» «Кто же я, по-твоему?» «Вы...» Флин отвлекся. Ребятня разбила вазу, и дядя Леопольд взорвался потоком ругательств. «Зачем ты подошел, сынок?» Уже своим привычным голосом продолжил дедушка Таддеус. «Я тебя вроде бы не звал. Или звал? Прости, я стал таким забывчивым, будто постоянно душа из тела вылетает». «Ничего, я уже ухожу». «Да, да, иди, сынок. Старому человеку нужно подремать, ведь совсем скоро мне предстоит очень длинная дорога». Флин был готов поклясться, что мгновение назад с ним говорил не дедушка Тадеус, а кое-кто другой. Старик же сомкнул морщинистые веки, причмокнул и мирно уснул. Или не уснул? Флин не успел проверить. Его отвлекло жжение. Он глянул на руку. Число 226 на запястье ярко сияло. Дом испытаний напомнил о себе.